Если б его сын был в состоянии стать отцом, в чем Эдвин стал уже сомневаться, одна из этих женщин, конечно, родила бы ему сына, либо дочь. — Я хочу ее, отец! — вновь раздался хриплый голос Кедерика. — Купи ее мне! — У тебя уже много женщин, и ни с одной из них ты, похоже, ничего не можешь сделать. — пошутил Болдер. — У меня только две младшие жены. Думаю, что отец купит мне эту. — Я не собираюсь покупать ее ни для кого из вас. Я сам возьму ее для себя. — Что? — воскликнули хором. Кейдерик и Болдер, и обе снохи моментально оживились, глядя на него, как на сумасшедшего. — Отец! — возбужденно начала Элдра Свенек. — Не кажется ли вам, что вы стары для женщины? — Элдра. — Мне сорок три, — ответил, позабавленный ее словами, Эдвин. — Я регулярно пользуюсь рабынями и крепостными женщинами поместья. — Вы? — поразилась Элдра. — А я и не знала. — Ну что ж, дочь, теперь ты знаешь. У меня не было постоянной женщины с тех пор, как три года назад умерла добрая Милдред. — Я хочу иметь женщину. И это прекрасно мне подходит. Закончил он. Потом повернулся к Рори Бену. Сколько? — Пять. — Серебряных пени, мой господин. Она редкая красавица и позаботится о вас в старости. — Два серебряных пени. Я не так еще стар. Ты — ирландский разбойник, чтобы не смог произвести на свет еще одного сына от этой женщины. — Мой лорд Эдвин, вы грабите меня после всех неприятностей, сквозь которые я прошел, чтобы доставить ее вам. Ты привез ее мне, потому что боялся продавать открыто на рынке. Это не рабыня от рождения. Меня не проведешь. У нее руки и ноги женщины хорошего происхождения. Я не задаю тебе вопросов, поскольку хочу ее. Не шути со мной. — Два серебряных пени, — объявил Тан. — Три. — Ой, господин, прошу вас, три. Вы получите двух рабов за одну цену, — обхаживал его Рори Бен. — Девушка может умереть во время родов, и я потеряю их обеих. — Три серебряных пени много, да и два. Не пени больше. — Или вы можете забрать ее в Херефорд. «Я заплачу вам три!» — закричал Кедрик из-за стола. Отец испепелил его взглядом. «У тебя нет ничего, кроме того, что я тебе даю, Кедрик!» «Не выставляй себя большим дураком, чем ты есть на самом деле, сын мой!» Он взглянул на Рори Бена. «Ну что, работорговец, каково будет твое решение?» Рори Бен трагически вздохнул. — Вы, мой господин, вынуждаете меня заключить невыгодную сделку, — пожаловался он, — но я уступаю вам. Вижу, что вы уже понравились женщине, и она останется в Элвдине. Глубокий раскатистый смех Эдвина Этельхарда заполнил большой зал. Девушка с радостью... Оказалось бы, не здесь, а где-нибудь в другом месте. Старый ты разбойник!» Ухмыляясь, он полез в кошелек, висевший у него на широком кожаном поясе, и вынул две серебряные монеты. «Вот, держи, и можешь переночевать у меня, Рори Бен. Скажи мне, моя новая рабыня говорит на моем языке?» — Да, мой господин, — ответил работорговец, взвешивая в ладони монеты, чтобы убедиться в их весе. — Вес правильный, — усмехнулся Эдвин Этельхарт, и, повернувшись к Уин, нежно сказал, — Оденься, девушка, и скажи, как тебя зовут. — Уин, мой господин. Она наклонилась и натянула на себя платье, аккуратно завязав его у шеи, и перехватив вокруг талии пояском. — Ты голодна? — Да, мой господин. — Я ничего не ела с утра, — тихо ответила Уин и посмотрела ему прямо в лицо. — Здесь ты не будешь голодать, Уин. Потом, обведя глазами зал и найдя то, что искал, он позвал. — Элдред, ко мне! Через весь зал шла прихрамывая старая женщина. Да, мой господин, это Уин, возьми ее и накорми. Потом приведи в большую спальню, приказал Эдвин. Старуха кивнула и, улыбаясь Уин, без зубы улыбкой сказала Пойдем, девочка, я вижу, тебя надо хорошенько накормить. Рори Бен сел за нижний конец стола, приняв от слуги тарелку горячей еды и кубок с Элли. Эдвин Этельхарт — гостеприимный хозяин, и он проведет эту ночь в тепле в большом зале. Эдвин занял свое место за высоким столом, и начался возбужденный разговор. Меньше всего Рори Бен ожидал, что сам Тан захочет купить женщину. Он пожал плечами и похлопал по своему кошельку с двумя новыми монетами Прекрасный барыш. Брайс и Скей оказал ему хорошую услугу. Кедерик впал в ярость. Он так хотел получить уэльскую рабыню, а поскольку ему редко в чем отказывали в жизни, он никак не мог согласиться с решением отца оставить девушку для себя. Ты. «Берешь ее только потому, что я хочу ее!» — ворчал он. «Я беру ее, потому что она первая женщина после твоей матери, которая взволновала меня. Я еще не так стар, чтобы женщина не смогла возбудить меня. Этой удалось одним лишь взглядом. Я редко хочу что-нибудь для себя, Кедерик». Чего не могу сказать ни о тебе, ни о твоих женщинах. Мне нет нужды объяснять тебе и твоему брату, что в Эльвдине мое желание закон. И так будет до моей смерти. А я, мои сыновья, собираюсь жить долго, особенно теперь, когда у меня для забавы появилась такая приятная партнерша. Болдер расхохотался. Ты удивляешь меня, отец, никогда не думал, что ты такой непредсказуемый в своих привычках. Эдвин ухмыльнулся. Ты умнее, брата. Я знаю. Можешь смеяться, если хочешь, огрызнулся Кедерик. А если у отца будет от нее ребенок, что тогда, болдар мудрый? Что ж, мой дорогой, нас будут. Забавлять сестричка или братик, я отношусь к этому с восторгом, — подтрунивал над ним Болдер. Кедерик поднялся из-за стола и в гневе протопал из зала, а за ним поспешила его жена, Эдит Кругбек. — Бедняжка Эдит, сегодня ночью ей достанется, — сказал Болдер, — только не ей. Тоном превосходства промолвила Элдра Свенек. Он будет поносить других вместо нее. Непонятно, почему он уважает Эдит. Я, тем не менее, рада, отец, что вы выделили нам отдельные небольшие залы. Хейзел так кричит, когда он бьет ее. Теперь, по крайней мере, дети не будут просыпаться от шума. — Вы дали сыновьям отдельные залы? — поинтересовался удивленный работорговец. «Очень щедро с вашей стороны, мой господин. Путь проклята щедрость, мой друг», — сказал смеясь Стан. «У Кадрика жена и еще четыре младшие жены, у Болдора жена и две младшие жены и шестеро шумных ребятишек, из которых только один мальчик. Одна из его женщин ожидает ребенка. Я рад видеть их в моем доме днем, но ночью, Рорибен». Я хочу в своем возрасте покоя. Внуки бегают с криком по залу, они еще маленькие, часто падают, а потом садятся и начинают реветь так, что разбудят и мертвого. Они бьют собак, таскают их за уши и хвосты. Когда же те их кусают, ко мне приходят хнычущие мамаши и жалуются на моих собак. Я дал своим сыновьям по небольшому залу потому что мне так удобно некоторые считают это глупостью другие заявляют что я не люблю свою семью но я люблю ее мне просто хочется мира и тишины по вечерам мне такая проблема не грозит мой господин поскольку у меня нет настоящего дома и семьи не могу сказать завидую я вам или нет ответил работорговец построй себе дом и обзаведись доброй молодой женщиной, которая согревала бы тебя в старости. Это не такая уж плохая жизнь. А теперь я пожелаю тебе спокойной ночи. Он встал из-за стола и, пройдя через весь зал, поднялся по лестнице в большую спальню дома.